Проснулся я от богатырского храпа. Кто храпел, понятно. Борода в бок, на каждом выдохе щупальца волнами трепыхаются. И святая тоже, кстати. То есть бдительный часовой, продрых всю ночь, и наверняка храпел, сволочь. Просто я устал так, что над духом хоть и с пушки пали. А как выспался, услышал и проснулся. Вот ведь, мать его, а если б на его переливы те же ктулху вернулись или еще какие твари... Мало ли их по лесу, на чем шарится в поисках добычи. Я от души пнул Васю в бочину, и когда он, проморгавшись, начал хоть что-то соображать, высказал все, что думаю об этой ситуации. «Да ладно тебе», — зевнул полумут. «Я ж сказал, меня в зоне все боятся». И, покосившись на мою разъяренную рожу, слегка сдал назад. «Ну ладно, ладно, был неправ. Устал маленько. Но я ж не военный и не сталкер. Какой спрос с гражданского?» Я аж подавился очередной гневной фразой, не найдя что возразить. Вот ведь какая хитрая сволота. Получается, я же самый дурак, что не профессионала в караул поставил. — Ладно, — буркнул я, — поднимай свой зад и пошли, домой тебя отведу. Сдам мамке с рук на руки, и пусть она тебя дальше воспитывает черенком от лопаты по шее. — Откуда про черенок знаешь? — насторожился Вася. Она сказала. — Элементарная логика, — отозвался я. Другого ты не почувствуешь, а значит, и не осознаешь степени своего падения. Чего? вылупил на меня глаза полумуд. Ни хрена, и лука мешок, помурщился я. Бери автомат и шагом марш. Василий нехотя меня послушался, и через четверть часа мы были уже возле выхода из леса. Так, значит, сейчас марш бросок до Новошипеличий, там торжественная передача желтоглазой мамаши блудного сына с рук на руки, и все. От обязательств я свободен. Но давно известно. Человек предполагает, а зона располагает. Вот и сейчас все мои грандиозные планы получили временную отсрочку, так как я увидел, что по берегу Припяти в сторону Затона движется большой отряд. Бандитов было человек десять. Все в новой снаряге и хорошо вооружены, как и их кореша в лагере. И вели они пленных, которых было примерно столько же, сколько и охранников. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Бандюки наловили новую партию вернувшихся для добычи артефактов из затона. Люди были деморализованы, многие избиты, и шли покорно, словно стадо на убой. Хотя почему словно? На их и вели на верную смерть. Пленных конвоировали в кольце. Двое бандитов шли впереди, двое сзади, остальные по бокам колонны, подбадривая несчастных энергичными тычками автоматных стволов. Людей, конечно, жаль. Но помочь им было нереально. Начнешь стрелять, обязательно кого-то из пленников заденешь. Да и, в общем-то, какое мне дело? Я не записывался в «Защитники угнетенных». Никто их не заставлял возвращаться на зараженные земли, кишащие военизированными группировками, бандитами и мутантами. Жить здесь, заранее быть обреченным, рано или поздно попасть под раздачу. Этим еще повезло. Долго протянули. Но теперь им осталось мучиться всего ничего. Но тут мне на плечо легла тяжеленная лапища. — Чего делать, хома? — зашептал мне на ухо полумутант, обдав смрадным дыханием. — Ничего. — отворачиваясь, пожал я плечами. Вернее, одним плечом, незаблокированным Васиной граблей. — Сам же видишь, стрелять нельзя. — Вижу. — нервно выдохнул полумут. — Но там среди пленных моя мать. — Вот это поворот! — Значит, заловили бандиты и желтоглазую мамашу тоже. Совсем плохо стало с биоматериалом для Затона. Потащили всех без разбору. Но с другой стороны, и чего? Я свою часть обязательств выполнил, сыночка ее спас. А что ее бандиты повязали? Очень жаль. Не надо было в зону лезть без спецнавыков, оружия, снаряжения и крайней необходимости. Даже если случится чудо, и я спасу ее от бандитов, она аж обратно вернется в свою развалюху и будет жить как жила до следующей проблемы. И что мне теперь? телохранители наниматься к ней, и ее громили спиногрызу? «Понимаю», — негромко сказал я. «Ну ты ж видишь, стрелять нельзя. Первая же очередь, и бандюки сразу пленными прикроются». «Вижу», — чуть не плача проговорил Василий. «Маму жалко». «Сочувствую», — вздохнул я. «Но ничем...» «Можешь, Хома, ты все можешь», — горячо зашептал полумутант. «Я знаю, кто ты. Один из пленных в бараке сказал. Ты снайпер, легенда зоны». — Потому у тебя и получилось меня спасти. И мама получится, если захочешь. — Ну твою ж душу! — зло прошипел я. — И как ты себе это представляешь? Сейчас после нашего бегства бандиты однозначно периметр усилят. Там мышь не проскочит. — У тебя желание есть, Хома! — неожиданно спокойно проговорил Вася, убирая лапу с моего плеча. — Мне заключенный в бараке рассказал. — Ты друзей своих мертвых хочешь оживить. Про то, оказывается, вся зона в курсе, кроме меня. Пока дома жил, помимо семьи и хозяйством, ничем не интересовался. Так я знаю того, кто сможет тебе помочь. Но взамен ты должен сначала спасти мою маму». А вот это было уже серьезно. Я повернулся, внимательно посмотрел в маленькие глаза полумутанта. «Нет, не врет. Я всегда чую, когда мне лапшу на уши вешают. Сейчас же явно не тот случай». Но как я ему, мамашу, его желтоглазую вытащу? Легенда зоны звучит, конечно, круто, но если этой легенде пуля в башку прилетит, мозги у нее вылетят точно так же, как у обычного нелегендарного бомжа. Хотя, меня если озадачить, при этом хорошо мотивировав, мозги работать начинают, мама не горюй. А мотивацию Вася озвучил более чем серьезную. И пришла в голову совершенно безумная мысль, мало отличающаяся от самоубийства. Но разве не готов я был заплатить собственной жизнью ради того, чтобы вернуть своих друзей?» он вообще каким-то призраком Затона заделался. И чего уж тут скрывать от самого себя? Вчера реально меня спас, прикрыв туманом от глаз бандитов. Стало быть, долг жизни у меня перед ним самый, что ни на есть, настоящий». «К тому же ты мне должен», — напомнил полумутант. «Сам вчера сказал, спасешь мамку, считаем мы с тобой в расчете». «Блин, что ж такое? Не успел проснуться, и уже по уши в долгах. Но слово не воробей, вылетит, не подстрелишь». «Ладно», — сказал я, глядя вслед удаляющейся группе бандитов. «Есть у меня одна идея, и сделать тебе надо будет вот что».